В левом плече его брони было смертельное оружие. Это оружие Атра передал ему последним около полугода назад. Атра называл его величайшим шедевром. Оружие могло убить любого кьема одним выстрелом. Направление всех сил на удерживание от Гунея было лишь подготовкой к этому удару. Фреми Мора и Ролуния будут сдерживать его атаки, а потом Адлет дождётся момента и выстрелит. Адлет дождётся момента, когда движение от Гунея замедлится, а внимание его отвернётся от Адлета. Такого момента он ждал для удара. Мора и Ролония приблизились, цепившись в цепь, Адлет ждал момента для прыжка. Но тут Гуни и сказал. Могу рассказать вам кое-что хорошее. Это застало их врасплох, втроём они не раздумывая остановились. Адлет, ты решил, что сражение в одиночку спасёт тебя от ловушки, но ты ошибся. Я пришёл, чтобы убить всех вас. Не слушай его, сказала Фреми. и теперь я начну сражаться серьёзно и использую потом свой козырь. «Что он запланировал?» — подумал Адлет. Если бы он хотел использовать козырь, то не объявлял бы об этом. Был ли это обман или он просто блефовал? А потом грудь Дгунея странным образом изменилась. Его плоть начала извиваться, словно пульсировала, и там появился огромный рот амфибии. Дгунея сунул правую руку в рот на груди. Адлет и остальные сорвались с места, хлыст Ролонии пролетел к его шее. Фрэмми стреляла по новому рту, и хотя левую руку обивала цепь, Дгуней уклонился, словно он танцевал. «Больше внимания! Вот мой козырь!» Дгуней вытащил правую руку изо рта в груди. Он держал огромный инжир. Раздавив фрукт, он сказал, «Я выбрал неправильно!» Фрейми выстрелила в голову Дгуней, заставляя его отклониться назад. Мура снова прыгнула к нему и принялась бить по бокам. Хлыст Ролонии попал по его плечу, из него вырвалась кровь. Но Дгуней лишь смеялся, сражаясь. «Постойте! Подождите меня! Дайте использовать секретное оружие!» Хотя Тгуни был ограничен цепью, Адлет чувствовал, что они не должны дать ему использовать так называемый «козырь». Если они его не остановят, всё станет очень плохо. Он ждал момента, когда сможет использовать своё секретное оружие, скрытое в плече в броне. Но от нетерпения он открылся. Видя, что Адлет ослабил хватку, Гуни так сильно потянул цепь, как только мог. Адлет споткнулся. Тгуни не ослабил хватку. Его сила отличалась. До этого момента он не показывал истинную мощь. Чат! Дгуней высоко прыгнул и покинул их круг. Когда он приземлился, то побежал к подкреплению на северо-западе. Это было слишком быстро, он бежал почти как Ханс, даже быстрее. Адлет попытался остановить Дгонея, метнув мечи, но его попытки не замедлили врага ни на секунду. «А теперь пора его использовать!» Отгоней снова сунул руку в рот на груди, вытащив кучу взрывчатки размером с виноград. Набегу он подбросил их в воздух. На краю холма Ханс, Голдов и Чама сдерживали подкрепление. Кьёма было не так и много. Их было около 300 что было меньше, чем тридцатая часть всех Кьёма. Бой был ровным. Несмотря на разницу в количестве, семьдесят Джума сдерживали кёма Если Дгуни вмешается, то всё это будет нарушено за мгновение. «Ханс, Голдов, отгоней атакует!» – прокричал адлет Сквозь дым они видели, как на Джума падает блестящая серебряная пыль. А потом они услышали звук горения, что сопровождался белым дымом, появившимся над телами Джума. А? – пробормотала Чама, но Джума закричали и скорчились на земле от боли. «Не, что это?» – Ханс прижал руки к глазам. Он, Кьяма и Джума были покрыты одинаковой серебряной пылью, но Кьяма от этого не страдали. «Что это? Народ! Что случилось? Держитесь!» Чама в панике обняла одного из Джумарин с ней. В то же время Кьёма приготовились к массовой атаке, вдобавок Дгуней двигался прямо на неё. «Ханс! Голдов! Защитите Чама!» — кричал Адлет, и двое тут же двинулись к ней и атаковали Кьёма, что нападали на неё. Фрэмми стреляла под Гунею, попадая ему по ногам и прекращая гонку. Мора и Ролония догнали и атаковали Дгуней, чтобы защитить Чама. Сражение перешло в драку, Джума и Чама больше не могли атаковать, и Кьёма налетели на героев со всех сторон. И пока цветы отчаянно избегали их атак... «Они должны были защищаться от ударов Дгунея». И только Чама не двигалась, она застыла на месте, глядя на Джума, валявшихся на земле. «Чама, возьми себя в руки!» Крикнул Адлет, защитив её от приближающегося к Йома, но Чама, похоже, не слышала его слова. Она не видела ничего вокруг себя. Она упала рядом с огромным Джума-слизнем и начала вытирать с него серебряную пыль. «Что это? Она жжётся? Жжётся!» Пока Чама вытирала тело Джума, дым начал подниматься от её тела, Адлет тут же понял, что происходит. Серебряный порошок создавал тепловую реакцию. а химикатах он выучил у Атра многое. Такие химикаты от прикосновений выделяли сильный жар. Видимо, порошок был в бомбах, что бросил Дгуней. Все Джума и были амфибиями. Столкновение с теплом стало фатальным для них. Козырем Дгунея был мощный быстрый удар. Адлет оглянулся, увидев, что Ролония окружили Кьема Дгуней. Она получила от них удары, пока Мора и Фрэмми изо всех сил пытались её защитить. «Чама!» «Призови ещё Джума! Нас сотрут без них!» «Чама не может! Все ранены! Если им быстро не помочь, они все умрут!» Чама зарыдала, как ребёнок. Она широко открыла рот и завопила. А, -а, а Все! Назад! Назад!» Один за другим Джума в серебряной пыли исчезали во рту Чама. Глотая каждого, она кричала от боли. А потом её стошнило кипящей белой жидкостью. Джума были очищены от порошка в её желудке. «Все вернитесь! Вас уничтожат, если вы останетесь такими!» Кричала Чама, и постепенно Джума исчезали с поля боя. «Чама, не отзывай их!» Прокричал Адлет, не думая. «Заткнись!» Чама снова проглотила часть Джума и остошнила белым. «Подумай о сражении! Нас сотрут без них!» «Заткнись! Заткнись! Заткнись! Чама плевать на это!» Чама закричала и затопала ногами в ярости, к ней двигались к Йома. Адлет направил свои силы на борьбу с ними. «Питомцам Чама больно! Они милые дети, и они говорят, что им больно! Откуда тебе знать? Питомцам Чама больно!» Все Джима покинули поле боя, и триста Кьема направились к героям шести цветов. Герои полностью растерялись, Кьема окружали их и атаковали в полную силу. Тгуней прекратил сражаться и смотрел за битву издалека. «Ты растерян, да, Адлет?» — спросил Тгуней. «Ты можешь только бежать. Ты должен был понимать, что не готов к такому сражению». «Чёрт!» Разрезав Кьема, на него, Адлет направил меч на Дгунея. «Стой, Адлет! Тебя убьёт!» – прокричала Фрэмми, но и она завязла в сражении с Кьема по уши и не могла помочь ему. «Назад! Ты ему не противник!» – сказала Мора, но её предупреждение не заставило Адлета опустить направленный на Дгунея меч. «Ты лучше пристранил такое поведение. Я советую тебе бежать!» – сказал Дгуней и рассмеялся. Адлет закричал и атаковал Дгунея. Со стороны казалось, что Адлет бежит над Гунея в слепой ярости. И в этом была правда, ведь как бы сильно Адлет не старался, он так и не смог нанести прямой удар под Гунею. Но у Адлета был план. Он с виду атаковал безрассудно, но это должно было заставить Гунея ослабить защиту. И заставить его открыться, и словно признав своё превосходство, Кьёма расслабился. Для него всё смотрелось так, словно Адлет безумил. «Ты поддался отчаянию», — сказал Гуней, — вытянул руку и ударил ею вниз, как мечом. Адлет перекатился по земле, легко избегая удара. Он тут же вскочил на ноги и продолжил наступление. не что ты творишь?» Ханс двинулся к Адлету, чтобы защитить его. На мгновение они пересеклись взглядом. Ханс должен был понимать, что то, как Адлет отвлекает Гуния, лишь ловушка, он мог сделать то, чего хотел Адлет. Дгуния швырнул Адлета в сторону и вступал на землю. Три кёма появились сзади... Двое закрыли ему пути отступления справа и слева. Но Адлет скочил на ноги, не обращая внимания на Кьёма вокруг него, и направил меч на Дгунея. «Осторожно!» Ханс гигантским прыжком попал в круг из Кьёма. Все думали, что Адлет потерял контроль, а Ханс хочет ему помочь. Но Адлет поймал руки Ханса и подбросил его в сторону Дгунея. Дгунея застали врасплох. Он занял оборону, блокируя меч Ханса, но Ханс не пытался атаковать его. Ханс нацелился на шип, что ещё торчал в руке Дгунея, и на цепь. Оставаясь в воздухе, Ханс убрал меч в ножны и схватил цепь, и со всей силой своего тела он потянул металл, останавливая левую руку Дгунея. В то же время Адлет бросил дымовую гранату к ногам. К Йома, что окружали его, замерли, и Адлет покинул их круг. Дгуней пытался отбросить Ханса правой рукой, но Мора напала на него и схватила его руку своими руками. И когда Адлет побежал над Гунея, обе руки которого были обездвижены, он вытащил секретное оружие в броне на правом плече. Это был гвоздь длиной в 20 сантиметров. Снаружи он выглядел как самый обычный гвоздь, но его кончик был смазан кровью святой. Все знали, что кровь святых — отрава для Кьёма, но никто кроме святой и свежей крови не использовал кровь как оружие. А всё было потому, что ради убийства Кьёма, подобного Дгунею, нужно было потратить не меньше чашки крови. Адрос мог сделать яд из крови святой и кристаллизовать его, Кончик гвоздя был сделан из такого кристалла. Если Кьема порежется о такой гвоздь, то яд тут же попадёт в его тело. Исцелиться каким-нибудь противоядием или вывести его из тела было абсолютно невозможно. Атра назвал это оружие гвоздям святых, своим величайшим шедевром. Чувствуя опасность, Дгуней попытался ударить Адлета, но Адлет пригнулся, избегая атаки, и шагнул вперёд. Крепко схватив гвоздь святых, он вонзил его в бок Дгунея. Восемь лет назад этот Кьема похитил его родину... Его сестра была убита, он потерял лучшего друга и мирную жизнь. Убить этого кьёма – вот причина, по которой он стал сильнее. Адлет вонзал гвоздь святых всё глубже в живот Дгунея. «Я сделал это! Назад, Адлет!» – крикнули Мора и Ханс, отскакивая Дгунея. Дгуней издал звук, когда его тело забилось в конвульсиях, что было признаком попадания в него яда. Общие симптомы заключались в том, что нервная система тела приводилась в беспорядок, а тело атаковало страшная боль. После этого Кьяма материал равновесие, к тому же они могли видеть галлюцинации, слышать голоса и терять память. А через пять или десять дней таких страданий их ждала смерть. Остановившись на месте, Адлет смотрел на конвульсии Дгунея. Он чувствовал себя ужасно спокойно. Какое мирное чувство. «Хватит ли этого?» – подумал Адлет. «Осторожно!» – крикнула Амура, когда Адлет получил внезапный удар по лицу. И тут же начал терять сознание, не успев понять, как это произошло. «Ты хотел убить меня, Адлет?» Его зрение проваливалось во тьму, и напоследок он успел увидеть, как Дгуни с гвоздём святых в боку спокойно трясёт кулаком.